В то время оценивался в полторы тысячи долларов. Ричард и Сабина не хотели покидать родину, но верующие подпольной церкви убедили их в том, что они должны уехать, чтобы стать голосом тех, кого преследуют за веру и свидетельствовать о Божьей любви, не угасающей даже в самые тяжелые времена. В следующем году Ричард, Сабина и Михай прибыли в США. Несмотря на угрозы со стороны коммунистов, семья Ворбрандт сразу же стала голосом тех братьев и сестер во Христе, которых подвергали гонениям. В октябре 1967 года, имея в своем распоряжении всего лишь сотню долларов и старенькую пишущую машинку, Вурбранты издали первый экземпляр «Голоса мучеников». С тех пор он стал печататься регулярно, И по всему миру уже разошлись миллионы экземпляров этого издания на десятках языках. С тех пор, как Ричард и Сабина Вурбрандт прибыли в США, они без устали трудились, рассказывая людям о надежде и любви, живущей в сердцах тех, кто подвергается гонениям за свою веру. Жизнь Ричарда и Сабина стала богаче благодаря тем испытаниям, что они перенесли. Незадолго до своей смерти от рака в августе 2000 года Сабина попросила своего дорогого Ричарда, который тоже был уже очень болен, прийти к ней и сесть у края ее кровати. В присутствии небольшой группы друзей Сабина еще раз сказала мужу о том, как сильно она его любит, и попросила простить ей все недостойные поступки, которые она совершила в жизни». В тот момент Сабина очень страдала от боли, но отказалась принять лекарство, чтобы иметь ясную голову в минуту, когда придет пора сказать «прощай» этой жизни, подарившей ей много боли и много радости. Сабина черпала силы в любви Христовой и являла эту любовь всем, кто ее окружал. Тара. Жизнь в бегах. Пакистан. Июнь 1985 год. Почтальон подошел к знакомому дому и посмотрел в окно. Один только холл в этом особняке был размером с обычный дом в пакистанской деревне. «У меня посылка для Тары», — сказал почтальон, когда дверь наконец открыли. «Мне нужно, чтобы она расписалась в получении. Можно я войду?» Под мышкой почтальон держал небольшую коричневую картонную коробку. Ручка для подписи была у него наготове готове. «Нет, вы не можете войти», — сухо ответил слуга. «Отдайте посылку мне, я передам ее Таре». Ее отец не разрешает ей подходить к дверям. «Хорошо», — согласился почтальон после минутного колебания но мне нужна подпись Тары или кого-то, кто может расписаться от ее имени. В противном случае я не могу оставить вам посылку, понимаете? «Да — Да-да, — нетерпеливо сказал слуга, протягивая руки. — А теперь отдайте мне, пожалуйста, посылку. Тара наблюдала за происходящим из-за угла, не понимая, из-за чего поднялся шум и кто мог прислать ей посылку. — Что это? — спросила она слугу. От кого? Слуга пожал плечами и передал Таре бумагу, в которой она должна была расписаться. Тара нацарапала свое имя и занялась посылкой. Она оказалась тяжелее, чем предполагала девушка. Тара схватила коробку и скользнула в свою комнату, прикрыв за собой дверь. Хотя у Тары были братья и сестры, у нее была своя, хорошо обставленная комната. Напротив больших окон Располагались встроенные платяные шкафы, а с обеих сторон кровати стояли красивые столики, каждый из которых был украшен элегантным светильником с хрустальным абажуром. Отец Тары души не чаял своей маленькой дочери, и комната была полна подарков, которые он преподносил ей со всей своей щедростью. Теперь Тара волновалась так, как волновалась бы на ее месте, Любая двенадцатилетняя девочка, неожиданно получившая посылку. Она поставила коробку на пол, встала около нее на колени и разрезала скотч, которым была заклеена крышка коробки. Заглянув в коробку, Тара открыла рот от удивления. Радостное любопытство сменилось тревогой. Она вскочила на ноги, подбежала к двери и приоткрыла ее так, чтобы через щель можно было высунуть только голову. Тара оглядела коридор и убедилась, что поблизости никого не было. Потом она снова закрыла дверь, но теперь она еще и заперла ее, прежде чем вернулась к открытой коробке, стоявшей посреди комнаты. Внутренний голос подсказывал ей, что она должна была просто отдать коробку отцу. «Это было бы правильнее всего», — подумала Тара. Она могла сказать ему, что понятия не имеет, почему на коробке было написано ее имя. Но правда заключалась в том, что Тара знала, почему эта посылка была доставлена именно ей. В ней было нечто, о чем она сама просила. За несколько недель до этого дня Тара заполнила небольшой купон, вырезанный из местной газеты, и отправила его по почте. Теперь ее заказ был выполнен, и Тара боялась думать о том, что с ней будет, если о посылке станет известно семье. Таре предстояло решить или оставить эту вещь у себя, разумеется, спрятав, или рассказать о ней отцу. Любопытство взяло верх над страхом, и Тара взяла одну из небольших книг, лежавших в коробке. На титульном листе «Цвета слоновой кости» было напечатано только одно слово — «Бытие». Сев на кровать, Тара открыла книгу и начала читать. С того самого дня, когда Тара получила курс лекций по изучению Библии, она неустанно трудилась, выполняя по несколько заданий почти каждую неделю. Она запечатывала ответы на задания в конверты, которые были присланы в первой посылке, и просила слугу отправить их. Спустя короткое время к ней по почте приходил очередной сертификат и поздравления с успехом. Тара, происходившая из очень известной и консервативной мусульманской семьи, не собиралась обращаться в христианство. Она просто увлеклась изучением Библии, к тому же ей очень нравились красивые сертификаты, которые она получала. Это было для нее нетрудно. Тара считала занятия по изучению Библии развлечением. Более того, ей нравилось, что в этом развлечении присутствовал элемент опасности, волнующий кровь. Каждый день Тара прятала коробку с ее содержимым под кровать. Со слуг, помогавших ей получать и отправлять почту, она взяла клятву хранить все в тайне. Все понимали, что отец старый придет в бешенство, если узнает, чем занимается его дочь. Но все также знали, что Тара была любимицей хозяина дома. Да, он придет в бешенство, но без сомнения он просто отругает ее и отберет книжки. Тара просто развлекалась. «Что может быть плохого в том, чтобы учиться?» – спрашивала она себя. Спустя два с половиной года Тара отправила по почте ответ на последнее выполненное задание. Она прошла весь курс, изучив таким образом все книги Библии. Тара испытывала чувство удовлетворения от того, что полностью прошла такой большой курс, и по-прежнему удивлялась тому, что он был предоставлен ей бесплатно, а также тому, что ей удалось сохранить все в тайне. Через несколько дней Тара удивилась еще больше, когда пришла новая посылка эта коробка была меньше, чем те, в которых ей присылали материалы курса по изучению Библии, но все равно достаточно тяжела для своих размеров. Тара знала, что ее прислали те же самые люди, которые отправляли ей пособие по изучению Библии и сертификаты, но она не догадывалась о том, что могло лежать в коробке на сей раз. К удивлению Тары, В коробке она нашла красивую Библию в синем переплете с золотым обрезом. Это была самая красивая книга, которую Тара когда-либо держала в руках. Открыв Библию, Тара увидела, что на первой странице каллиграфическим почерком было написано ее имя в знак признания того, что она успешно прошла весь курс по изучению Библии. Тара аккуратно перелистала страницы из тонкой глянцевой бумаги, прежде чем спрятала новый подарок под кроватью вместе с другими книгами. Само по себе прохождение курса было уже опасно, но Тара знала, что если ее поймают еще и за чтением Библии, это будет ей стоить слишком дорого. Однако впоследствии выяснилось, что она даже не представляла себе как дорого. На следующий год, когда Тара с отличием закончила 10 классов школы, ее пригласили в Иран пройти курс сравнительного анализа мировых религий. Ее семья часто совершала паломничество в Иран, и Тара очень хотела поучиться там. Она также верила, что знания о Библии, приобретенные ею в тайне, помогут ей в изучении христианства. Семья Тары поехала в Иран вместе с ней, и именно тогда Тара впервые в жизни встретила христианина. Это произошло днем, когда Тара вышла из гостиницы чтобы сделать несколько фотографий внутреннего двора местной мечети. Они были нужны ей для выполнения домашнего задания. Молодой иностранке было небезопасно передвигаться по городу без сопровождающих, но Тара пообещала своему старшему брату, который присматривал за ней в тот день, что не будет далеко отходить от гостиницы, и брат неохотно разрешил ей отлучиться. Проходя по двору и фотографируя, Тара стала свидетелем странного зрелища. На земле рядом с девочкой, которая была на несколько лет младше Тары, сидел человек. Его ладони были сложены вместе, и он смотрел в небо, как будто с кем-то разговаривал. Что вы делаете? спросила Тара, чувствуя необъяснимое желание поговорить с этим человеком. Я разговариваю с Богом. Просто, — ответил он, — вы не можете разговаривать с Богом, — возразила Тара, невинно рассмеявшись, — он не спустится вниз, чтобы поговорить с вами, а вы не можете подняться к нему наверх, пока не умрете. Так что как это вы можете утверждать, что разговариваете с Богом? Человек терпеливо посмотрел на Тару и с улыбкой сказал, — я не только говорил с Богом, но и получил от него ответ. теперь Тара была уверена, что встретила сумасшедшего. «Вы получили ответ? Вы не пророк и не ангел. Как вы можете получить ответ от Бога?» «Хотите узнать, как можно говорить с Богом?» «Да, конечно, я хотела бы это узнать», — ответила Тара. Сначала она не поверила этому человеку, но потом захотела услышать его объяснение какими бы несерьезными они, по всей видимости, не были. «Тогда давайте встретимся с вами завтра, в 4 часа. Я запишу вам адрес». Достав лист бумаги, мужчина написал ей адрес церкви и объяснил, как найти ее. «Приходите туда, и вы узнаете не только, как можно разговаривать с Богом, но и как сильно Он любит вас». Вернувшись в гостиницу, Тара рассказала о происшедшем брату. «О чем ты думаешь? Ты не можешь туда пойти. Это христианская церковь. Мы в Иране, а ты мусульманка. Если тебя поймают, то повесят. Мне поручено изучать разные религии. Как я смогу закончить обучение, если не буду проводить исследования?» — возражала Тара. Спор закончился тем, что брат Тары согласился послать в полицию официальное письмо с просьбой посетить христианскую церковь. Из полиции его письмо было направлено в суд, и разрешение на посещение церкви было получено. Однако власти потребовали, чтобы Тару во время ее визита в церковь сопровождал ее старший брат и еще 12 офицеров полиции. «Тебе не следует бояться», — сказал Таре ее брат, — «я буду снаружи у дверей вместе с полицией и сразу приду на помощь, если что-то пойдет не так». Тара не понимала почему потребовалось принимать такие меры безопасности и могла лишь гадать о том, что происходило в этой церкви. На следующий день в 4 часа Тара вошла в церковь. Она шла медленно и немного дрожала, а брат и полицейские ждали ее снаружи. Не считая человека, с которым она познакомилась накануне, Тара еще никогда не встречала кого-либо, кто не был бы мусульманином. Ей было интересно, как одеваются христиане и как себя ведут. Опасны ли они? В церкви Тара выбрала место в задних рядах, прямо у прохода, так, чтобы в случае необходимости можно было быстро выбежать на улицу. Большинство деревянных скамей было уже занято, и прихожане начали петь гимны. Таре показалось, что она узнала несколько стихов, которые встречались ей при изучении Библии. После пения гимнов на кафедру поднялся человек и стал говорить о молитве. Он сказал, что те, у кого есть молитвенные просьбы, должны выйти вперед. Когда несколько человек стали пробираться вперед, Тара увидела мужчину, которого встретила накануне. Он нес на руках девочку примерно восьми лет от роду. Тара предположила, что это была еще одна его дочь. Казалось, девочка была полным инвалидом. Ее рука безвольно болталась за спиной отца. Глаза ее были пусты, и она выглядела едва живой. Мужчина вышел вперед и начал молиться вслух, прося Бога исцелить его ребенка. Остальные люди в церкви присоединились к его просьбе, умоляя Бога исцелить девочку. Тара опять подумала, что только сумасшедший будет таким образом говорить с Богом. Зачем Богу спускаться вниз, чтобы помочь этому ребенку? Тари все это казалось абсолютно бессмысленным. Однако, несмотря на свой скептицизм, она была увлечена происходящим и старалась запомнить как можно больше, чтобы потом написать обо всем этом в своем докладе. Вдруг Тара заметила, что девочка начала шевелиться. Ее ноги медленно выпрямились, и отец осторожно опустил ее на пол, помогая ей встать. «Боже мой!» — подумала Тара. «Я не могу поверить, что это происходит на самом деле!» Собравшиеся в церкви теперь воздавали Богу хвалу, а девочка, освободившись от своего недуга, пошла по центральному проходу, глядя Тарья прямо в глаза. Когда девочка дошла до скамьи, на которой сидела Тара, она произнесла «Эммануил», а затем повернулась и пошла обратно к своему отцу. От всего происходящего Тара пришла в смятение. Мысли путались у нее в голове. Почему эта девочка подошла именно к ней, когда в церкви было столько народу? Как она смогла излечиться и что означает «Эммануил»? Курс сравнительного анализа религии, который проходила Тара, пока что не давал ей ответов на все ее вопросы, и Тара решила во что бы то ни стало понять, что происходит. Тара ни одной живой душе не осмелилась рассказать о произошедшем в церкви, но она не могла позабыть этого. Позже, вернувшись домой в Пакистан, она обратилась к единственной книге, в которой, по ее мнению, она могла найти ответы на свои вопросы. Тара обратилась к своей синей Библии. На сей раз Тара читала ее не для того, чтобы сдать очередной тест, а для того, чтобы найти истину. Каждый день она корпела над Писаниями, пытаясь понять разницу между Библией и Кораном и выяснить, почему мусульмане так неприязненно относятся к христианам. «Бог христиан должен быть реальным», – думала Тара. «Как еще он мог услышать их молитву?» В конце концов, Тара поняла – что для дальнейшего духовного роста ей нужно с кем-то поговорить. После прохождения курса сравнительного анализа мировых религий и того, что она увидела в церкви и прочитала в Библии, у Тары появилось множество новых вопросов, и она отчаянно хотела понять, что происходит. «Папа, я пойду погуляю с друзьями», – сказала Тара отцу, «собираясь выйти из дома». Это была первая ложь Тары отцу за ее 16 лет, и она вышла из большого богатого дома своей семьи с чувством вины. Однако Тара должна была понять, в чем заключалась суть христианской веры, и ей был известен только один способ сделать это – пойти в церковь. Тара прошла через весь город и оказалась в церкви в самом начале службы. После службы... Тара представилась человеку, который вел богослужение, и сказала, что хочет задать ему несколько вопросов. Пастор согласился. Тара полагала, что церковь и христиане в действительно таковы, какими их описывает Библия, и что любой из христиан может помочь ей. К сожалению, в случае с Тарой это оказалось не так. Когда Тара стала каждую неделю приходить к пастору, и задавать ему разные вопросы, он начал ощущать дискомфорт. Пастор опасался за свою собственную безопасность и несколько раз говорил Таре, что было бы лучше, если бы она прекратила свои визиты к нему. «Но где еще я могу найти ответы на свои вопросы?» — удивилась Тара. Проявив настойчивость, Тара на какое-то время уговорила пастора заниматься с ней, но затем он понял, что риск был слишком велик. Думая, что таким образом он избавится от всех возможных проблем, пастор встретился с отцом девушки и сообщил ему, что Тара приходила к нему в церковь и задавала множество вопросов о Библии. Пастору хватило нескольких минут, чтобы придать девочку подростка, которая, будучи мусульманкой, хотела понять, кто есть Бог. «Что, по-твоему, ты делаешь?» — кричал в тот день отец на Тару, когда она вернулась домой. «Знаешь ли ты, какие проблемы ты создала для меня и всей нашей семьи? Как ты вообще могла встречаться с этим человеком? Он не мусульманин, он христианин. Как ты могла быть такой глупой? И что, ты теперь одна из них?» Тара была шокирована яростью отца. До этого дня она ничего не знала об этой стороне его характера. Она пыталась объяснить, что просто задавала вопросы, что у нее не было намерения обращаться в христианство, но отец не желал ее слушать. В гневе он прогнал Тару со своих глаз, и она выбежала из его комнаты вся в слезах. Она не понимала, в чем провинилась и не знала, как умилостивить отца. К тому же. У Тары остались вопросы, на которые она так и не получила ответа. Вернувшись в свою комнату, Тара вновь почувствовала желание обратиться к своей Библии в синем кожаном переплете, даже несмотря на тирады отца. Она вытерла слезы, открыла Библию и попыталась читать, но гневный голос отца все еще преследовала ее. Постепенно Тара погрузилась в мир, вечных слов, избавлявших ее от беспокойства и уверявших в Божьей любви. Таратак увлеклась чтением Писания, что потеряла счет времени и не заметила, как отец вошел к ней в комнату. Поначалу его лицо выражало раскаяние по поводу того, что он так злобно накричал на свою младшую дочь. Но когда отец увидел, что читает его дочь, Раскаяние сменилось яростью. «Ты христианка! Теперь я знаю, что это так!» — закричал он. «Папа, клянусь, я не христианка! Мне просто любопытно! Ты должен мне верить! Не лги мне! Тогда зачем ты читаешь Библию? Пожалуйста, папа, это всего лишь книга. Ты ведь знаешь, что я люблю изучать все новое!» Тара пыталась убедить отца в своей невиновности, но он неожиданно Ударил ее по лицу. «Как ты могла так поступить со своей семьей? Мы мусульмане!» Тара в шоке отшатнулась от отца. Ее глаза были широко открыты. Она все еще не могла поверить, что отец ударил ее. Отец шагнул к Таре и ударил ее еще раз. «Мы родились мусульманами, и мусульманами умрем, а ты... ты мне больше не дочь!» Громкие рыдания Тары привлекли внимание ее старшего брата, и он прибежал в ее комнату, чтобы выяснить, что случилось. «Твоя сестра стала христианкой, она ходила к пастору, а сейчас я застал ее за чтением Библии». Когда брат услышал эти обвинения, его настроение сразу изменилось, и он присоединился к отцу, который продолжал бить девушку. Глаза брата упали на синюю Библию. Он схватил ее и принялся рвать страницы с золотым обрезом. Отец старый тем временем нашел тканный ремень, сложил его вдвое и начал бить им девушку по лицу. Тара упала на пол и съежилась, рыдая. «Отец, ты должен найти ей мужа. И сделать это быстро, пока дело не зашло слишком далеко», сказал раскрасневшийся от гнева брат Тары. Мужчины, наконец, покинули ее комнату. Тара видела, как отец скивал головой, одобряя слова своего сына. Тара, все еще лежа на полу, прочитала свою первую молитву. «Боже, я не знаю, о чем говорят мой отец и брат. Я не христианка, я мусульманка» но сейчас я не знаю, каким путем мне идти. Пожалуйста, покажи мне мой путь, и я пойду им». Помолившись, Тара почувствовала странное умиротворение и глубоко уснула, лежа прямо на полу. Спустя какое-то время ей показалось, что кто-то поднял ее голову и мягко погладил по щеке. Она услышала голос. Он звучал так, как будто кто-то приближался к ней. Тара разобрала слова «Эммануил», «Эммануил». Она быстро села и огляделась. Комната была пуста. Вспоминая странный сон, ведь это был сон, не так ли, Тара постаралась повторить странное слово, которое слышала уже во второй раз «Эммануил». Тара легла на кровать, размышляя о том, Что произошло тогда в Иране? — Что это значит? — спросила она вслух. — И почему я все время слышу это слово? Она осторожно прикоснулась к лицу и вздрогнула от боли. За всю ее жизнь отец ни разу не ударил ее, и теперь его гнев и побои повергли ее в отчаяние. Они с отцом всегда были так близки, но Тара знала, что этой близости — Пришел конец. Ее отца не так-то легко было заставить сменить гнев на милость. Однако теперь никто не мог заставить Итару отказаться от поисков истины. Спустя несколько дней отец старый пришел к ней в комнату. Он сел рядом с ней на кровать. Лицо девушки было все в синяках, и отец с грустью смотрел на нее. «Тара, мне очень жаль, что я так поступил с тобой сказал он «Стыдно, когда отец бьет свою дочь. Ты должна понять, что я не хотел причинить тебе зла. Просто то, что я видел у тебя в комнате, очень сильно разгневало меня. Пожалуйста, прости меня». Тара сидела молча, не веря в неожиданное раскаяние отца. «По-моему, тебе пора подумать о замужестве», — продолжал отец. Тара вспомнила, что сказал ее брат, — после того, как они с отцом избили ее. Но ей было всего шестнадцать, и у нее не было намерений выходить замуж прямо сейчас. «Папа, я слишком молода для замужества, я хочу закончить учебу», — Тара старалась говорить спокойно. Отец встал, и его голос зазвучал несколько тверже. «Я сказал, что будет лучше, если ты выйдешь замуж. Это не предложение». «А мое решение?» Тара поежилась, услышав холодные, жесткие нотки в голосе отца, но она не собиралась сдаваться так легко. «Нет, папа, я не хочу. Я еще так молода, и мне нужно сначала закончить учебу. Я не хочу выходить замуж не по своей воле, папа. Что это за человек? Как его зовут? Какую религию он исповедует?» Слова сорвались с языка Тары прежде, чем она успела осознать, что говорит. Это был глупый вопрос для мусульманки. В их семье могла быть только одна религия — ислам. Ее отец снова закричал, придя в ярость. «Что ты имеешь в виду?» — говоря, какую религию он исповедует. «У нас здесь только одна религия. Мы мусульмане!» Отец схватил Тару за руку и рывком притянул к себе уставившись ей прямо в глаза, «Ты христианка! Это так! Теперь я точно это знаю!» Прежде чем Тара успела вымолвить хоть слово в свою защиту, отец снова ударил ее по лицу. Он был твердо убежден в том, что его дочь стала христианкой, реагировал на такое положение дел так, как ему велел долг. Войдя в комнату Тары в тот момент, когда Ту в очередной раз Ударили по лицу, одна из ее сестер закричала от шока и страха. Невзирая на мольбы членов семьи и слуг, отец и брат Тары затащили ее в ее комнату и заперли за собой дверь. Забившись в угол и дрожа от страха, Тара имела все основания опасаться за свою жизнь. Отец и брат избивали ее всем, что попадало им под руку, проводом от одной из хрустальных ламп, тростью из кладовки. Затем они собрали все, что было у нее в комнате — ковры, кровать, одежду, электронику — и вынесли в коридор. После того, как они ушли, Тара осталась лежать одна в луже крови посреди пустой комнаты. Последними словами и ее отца, прежде чем он захлопнул дверь, были. «Или ты выйдешь замуж, или умрешь. Выбор за тобой. Если ты христианка, тебе нет места в этом городе». Но если ты выйдешь замуж, то снова станешь моей дочерью. В противном случае ты умрешь». лежала на холодном полу. Она то приходила в сознание, то снова впадала в беспамятство. Никому не было позволено оказывать ей помощь. Семья Тары была уверена, что если оставить ее без еды и медицинской помощи, она образумится. На третий день Тара попыталась сесть, но ее пропитавшиеся кровью волосы прилипли к полу. Хотя у Тары сильно кружилась голова Она попыталась осмыслить происшедшее, но когда она начала осматривать свои раны, ей стало плохо. Тара не могла и представить себе, что поиски Бога доставят ей столько проблем. Но теперь у нее была одна мысль. Ради спасения собственной жизни она должна бежать. Поскольку до того момента Тара не провела ни одного дня своей жизни без своей семьи, У нее не было ни малейшего представления о том, как эту идею реализовать. Но это не имело значения. Тара знала, что должна бежать в любом случае. Она доползла до маленькой кладовки, чтобы посмотреть, не осталось ли в ней каких-либо вещей, и обнаружила, что ее мучители, опустошая комнату, не заметили одну вещь — небольшую дорожную сумку, с которой Тара ездила в Иран. В сумке было немного одежды, небольшая сумма денег, ее драгоценности и паспорт. Тара с трудом переоделась. Лицо ее при каждом движении искажало гримаса боли. Когда она была готова, то стала посреди комнаты и в последний раз огляделась. Тара знала, что если сейчас уйдет, то никогда не сможет вернуться. В обществе, в котором она жила, Побег из семьи был таким же преступлением, как обращение в христианство, и Тара знала, что ее семья никогда не простит ей такого позора. Теперь было совершенно ясно, что если ее поймают, то сразу убьют. С тяжелым сердцем Тара вылезла в окно и прокралась к автобусной остановке. Она была истощена и физически, и морально. Ее заставляли двигаться страх перед тем, что сделают с ней отец и брат, если поймают ее, и странное желание больше узнать о боге христиан. Добравшись до автобусной остановки, Тара купила билет в один конец до города, находившегося в нескольких часах пути от ее дома. Она плохо знала этот город, хотя бывала там несколько раз вместе с семьей. Теперь Тара. Тара планировала искать убежище в церкви, которую там видела. Тара полагала, что любой христианин, без сомнения, был готов оказать ей помощь. Дорога была долгой. Пассажиры смотрели на избитую девушку и перешептывались. Происходившая из известной богатой семьи, Тара сгорала от стыда, догадываясь о том, что о ней думают ее попутчики. Для Тары это было нечто новое. Ее оставалось только надеяться, что ее поиски Бога стоили того, от чего она отказалась. Стараясь избегать взглядов пассажиров, Тара также надеялась, что они не решат сдать ее в полицию. В ее стране у женщин было немного прав, и они редко показывались на публике без сопровождения мужчины. Когда автобус наконец прибыл к месту назначения, Тара быстро сошла с него и попыталась смешаться с толпой. Избитой девушке это было нелегко, но Тара надеялась, что сможет привести себя в порядок, как только попадет в церковь. Когда Тара добралась до церкви, ее встретил стоявший у двери офицер армии спасения. К удивлению Тары, он посоветовал ей не просить помощи в этой церкви. «На вашем месте я бы не оставался наедине с лидером этой церкви, «Про него ходят самые разные слухи», — сказал он. Тара была готова разрыдаться. «Что это значит?» — спросила она. «Я думала, что каждый христианин таков, какими его описывают в Библии, а вы мне говорите, что эта церковь для меня не годится. Разве я для этого убежала из дома?» «Пойдем со мной», — мягко сказал мужчина. «Я помогу тебе и защищу тебя». Хотя Тара сомневалась в искренности этого человека, у нее не было выбора. Поколебавшись, она согласилась пойти к нему. Оказалось, что у ее нового знакомого были жена и два сына, и все члены семьи очень ласково обращались с Тарой. Однако прошло две недели, и по округе поползли слухи. Жена стала подозревать, что ее муж хочет завести роман с красивой молодой гостьей. Тара больше не могла выносить напряженной атмосферы, установившейся в доме. «Вы должны знать еще кого-нибудь в городе, кто мог бы помочь мне», — умоляла она. «Только отведите меня в такое место, и я найду работу. Я ценю вашу помощь, но не хочу быть причиной ссор в вашей семье». «Я действительно знаю человека, который мог бы помочь тебе. На самом деле он родом из твоего города» сказал офицер армии спасения. Когда Тара услышала эти слова, ее обуял страх. «Мне не нравится эта идея», — сказала она. «Мой отец не знает, где я, и я не хочу, чтобы он узнал». «Пожалуйста, не поступайте со мной так». «Не волнуйся», — успокоил ее офицер. «Я хорошо знаю этого человека. Он поможет тебе». выбора тара согласилась встретиться с этим человеком но когда она увидела его еще издалека поджидая в заранее оговоренном месте она чуть не упала в обморок это же мой отец вы обманули меня закричала тара нет это не твой отец даю тебе слово сказал офицер иди и познакомься с ним к непередаваемому удивлению тары Человек оказался ее родным дядей, которого она никогда раньше не видела. Он был очень похож на ее отца. «Почему отец никогда не говорил нам о тебе?» – спросила Тара. «Я стал христианином в 52 году, еще до того, как начали действовать законы шариата», – объяснил ей дядя, имея в виду тот исторический момент, когда Пакистан формально стал исламским государством. В то время обращение в христианство еще было не противозаконным, а социально неприемлемым поступком. «Твой отец отрекся от меня. С тех пор я служу здесь пастором. Теперь я понимаю, что сам Бог послал тебя сюда. Не беспокойся, я позабочусь о тебе. Ты можешь стать мне дочерью». Тара почувствовала огромное облегчение. У нее появился лучик надежды. Может быть, ей... Наконец, удастся устроиться, найти работу и продолжить образование. Вскоре она узнала, что ее дядя был добрым и щедрым человеком. Тара полюбила его, она восхищалась им. Они проводили много часов в разговорах о христианстве, и дядя отвечал на все вопросы племянницы. Он даже объяснил Таре, что означает слово «Эммануил». Прожив в доме своего дяди около двух месяцев и изучив с ним Библию, Тара почувствовала, что начала обретать ясное понимание того, кто такой Иисус. В конце концов она обратилась к Богу с молитвой, попросила Его простить ей все ее грехи и полностью вверила Ему свое сердце. Таким образом, ее поиски Бога оказались не напрасными, но впереди Тару ждали суровые испытания. Трудности снова начались, когда к дяде Тары пришел в гости его родственник, которому показалось, что он узнал Тару. «Нет», — уверил его дядя, — «это просто моя хорошая знакомая, которая гостит у меня». Но родственник не поверил дяде и, вернувшись домой, позвонил отцу Тары и сказал ему, что у него создалось впечатление будто в доме его брата живет Тара. Через несколько дней, когда Тара готовила обед, она услышала быстрые шаги, донесшиеся из передней. Тара направилась в прихожую и чуть не столкнулась со своим дядей, который вбежал в кухню, размахивая руками. «Это твой отец! Он идет сюда!» Тебе надо бежать прямо сейчас. Беги, иди на ферму моих друзей за городом, то, о которой я тебе говорил. Вот тебе деньги, а теперь беги. И не волнуйся, я ничего не скажу твоему отцу. Я навещу тебя через несколько дней. Отец и брат Тары уже переступили порог дома, когда она выскользнула через заднюю дверь. У нее не было времени на раздумья. Она могла только бежать. Адреналин в крови заставлял Тару бежать так быстро, как только она могла. Тара нащупала в кармане листок бумаги с адресом, который дядя заставлял ее постоянно носить с собой, на такой случай, который произошел сегодня. Запыхавшись, Тара, наконец, выбежала на главную улицу и там перешла на быстрый шаг. В этой оживленной части города она не должна была вызвать подозрению прохожих. Поймав такси, Тара села на заднее сиденье, пригнулась и закрыла глаза. Она не могла поверить в то, что после двух месяцев спокойной жизни вместе со своим недавно обретенным дядей ей снова пришлось удариться в бега. Сердце Тары бешено колотилось, однако девушка чувствовала какое-то странное спокойствие. Она стала молиться про себя, за своего отца и брата спрося Бога о том, чтобы они не причинили большого вреда ее дяде. Тара провела на ферме десять дней, пока в городе не улеглись волнения. Наконец за ней приехал ее дядя. Девушка предвкушала скорое возвращение домой, но когда она увидела выражение лица своего дяди, ее сердце упало. «Что случилось, дядя?» — спросила она. «Тара». «Ты знаешь, как я был рад тому, что ты провела со мной эти два месяца», — начал дядя, не сводя глаз с ее лица. «Я чувствовал себя так, будто Бог подарил мне дочь, которую я всегда хотел иметь, и по крови, и по духу. Но тебе нельзя возвращаться ко мне. Это слишком опасно. Мне жаль, что именно я должен тебе это сказать, но твой отец заявил, что ты должна умереть. Он сказал что это дело чести для него и для всей семьи. Тара знала, что дядя говорил правду. Она знала, что отец и братья никогда не перестанут ее искать, и у нее не было сомнений по поводу того, что они с ней сделают, если поймают. Тара почувствовала острую жалость к самой себе, но больше всего ее поразило то, Как сильно расстроился ее дядя. Его переживания произвели Натару такое глубокое впечатление, что она перестала печалиться о себе и задумалась о нем и его горе. — Дядя, пожалуйста, не извиняйся, — сказала она, сжимая его руку. — Это мне нужно просить прощения за то, что я доставила тебе столько неприятностей. Я так благодарна Богу за то, что он привел меня к тебе. Ты дал мне ответы, которые я искала, и я познала мир, которого не знала раньше. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за это. Это было горькое расставание. Тара готовилась к переезду в новый дом. Дядя попросил своих знакомых в одном далеком городе приютить его племянницу. Тара пыталась скрыть от дяди свою тревогу, когда они расставались, но ее беспокоил один вопрос. Сможет ли она когда-нибудь остановиться в своем непрерывном бегстве? В новом доме Тару встретили с распростёртыми объятиями. Семья состояла из местного пастора, его жены и трех сыновей. Мальчики сразу же приняли Тару как родную сестру, а старший сын Рубин особенно восхищался ее мужеством. Чтобы защитить Тару от ее отца и братьев, без устали продолжавших ее поиски, новая семья Тары попросила ее по возможности оставаться в своей комнате. Тара проводила в ней все дни и даже не выходила из нее по вечерам, если в дом приходили гости – А поскольку глава дома был пастором, то это случалось почти каждый день. Комната Тары была разделена на две части. Одна предназначалась для отдыха, а другая – для занятий. Однако эта новая комната была в несколько раз меньше спальни Тары в отчим доме. Девушка была рада тому, что обрела семью, которой могла доверять. Но ее несвобода начинала давить на нее. Она знала, что не сможет долго жить в таком положении. «Пожалуйста, разрешите мне выйти из моей комнаты», — попросила Тара однажды утром. «Я знаю, что вы заботитесь о моей безопасности, но я чувствую себя, как в тюрьме. Это не жизнь». Пастор был бы рад отпустить Тару, но он знал, что ее отец и братья по-прежнему разыскивали ее. На самом деле они побывали уже и в их городе, расспрашивая о ней и не скрывая намерений убить ее. «Тара, потерпи еще немного, а потом мы выпустим тебя», — сказал он девушке. «Пожалуйста, потерпи, это ради твоего же блага». Тара знала, что у нее не было выбора. Если бы ее увидели на людях, это поставило бы под удар не только ее саму, но и семью, которая приняла ее. Она пыталась использовать имевшееся у нее время для учебы, но очень часто, целыми днями, ничего не делала, только плакала. Маленькая комната Тары стала для нее и домом, и тюрьмой на целый год. Наконец, однажды вечером Тара услышала, как пастор говорил о том, что церкви нужен новый секретарь. Когда на следующий день пастор зашел в комнату Тары, та стала умолять его доверить эту работу ей. «Пожалуйста», — молила она, — «пожалуйста, поручите эту работу мне. Я ведь все это время печатала ваши проповеди. Я знаю, что справлюсь с этой работой. С момента моего приезда прошел целый год. Ясно, что мой отец и братья уже далеко». Пастору было нелегко принять это решение, но он знал, что не сможет удерживать Тару в ее комнате вечно. Он пообещал спросить у пресвитера, не согласится ли тот взять Тару на должность секретаря церкви. На следующей неделе Тара стала секретарем церкви. «Тара, слушай меня очень внимательно», — наставлял ее пастор. «Ты моя племянница, приехавшая к нам с женой в гости из другого города. Пожалуйста, перестань называть меня пастор. С этого момента я твой дядя, а тебя зовут...» «Ребекка, никому ничего не рассказывай о себе, понимаешь?» Тара прекрасно все понимала. Но, несмотря ни на что, она была счастлива. Тара преуспела на новой работе. Она в свое время изучала английский, и пресвитер, который был британцем по происхождению, сразу стал испытывать к ней большую симпатию. Таре было доверено управлять финансами церкви и даже преподавать в воскресной школе. Пресвитер, которому была известна история Тары, также разрешил ей проповедовать бывшим мусульманам, крестившимся тайно. Тара чувствовала, что эта деятельность станет ядром всего ее служения и была благодарна Богу за то, что он послал ей испытания, похожие на те, что пришлось выдержать этим новообращенным. Разумеется, свидетельство Тары о том, через что ей лично пришлось пройти – не могло ни укреплять дух и веру этих людей. Через шесть месяцев после начала работы в церкви Тара была тайно крещена в небольшой купели в подвале церкви. На крещение было разрешено присутствовать только ее новой семье, при пресвитеру и ее родному дяде. Тара провела в своей новой семье уже два года. Ей исполнилось 18 лет, и она хотела начать более активно участвовать в деятельности церкви. Тара была довольна своей работой секретаря, но хотела больше благовествовать людям. Большинство миссионеров происходило из христианских семей, а Тара могла говорить с мусульманами, как бывшая мусульманка. Ей пришлось столкнуться с жестокостью своей семьи, и узнать, что значит быть отверженной. Поэтому Таре было о чем свидетельствовать другим людям, и она знала, что ее станут слушать. — Пожалуйста, Рубин, разреши мне поехать с тобой, — просила она старшего сына пастора, уезжавшего благовествовать. — Нет, Тара, — сказал молодой человек. Ему было тяжело отказать Таре, ведь он знал, как страстно она хотела благовествовать. Это слишком опасно. Кому-нибудь может не понравиться твоё свидетельство, и на тебя донесут в полицию. Меня могут арестовать, но если поймают тебя, то точно убьют. Рубин полюбил Тару как родную сестру и не хотел подвергать ее опасности. Но он знал, что она будет настаивать на том, чтобы поехать с ним, и он не ошибся. У Тары уже были заготовлены возражения. «Рубин, скажи мне, что важнее?» потребовала она, моя личная безопасность или погибающие души, которые ты хочешь спасти. Рубин признал свое поражение, и Тара начала ездить вместе с ним, обучаясь у него искусству благовестия. Следующие два с половиной года прошли без каких-либо проблем. Тара привыкла к своей новой жизни в качестве племянницы пастора и закончила несколько курсов колледжа. Она также нашла для себя новое занятие. Теперь Тара участвовала в подготовке к крещению бывших мусульман и индусов. Большинство этих людей стали христианами благодаря проповедям ее и Рубина. Тара также разработала программу по борьбе с безграмотностью и начала работать с детьми. Тара все время оставалась на чеку. Но с течением времени обрела чувство, что живет действительно новой жизнью, и перестала бояться угроз отца и братьев. Проблемой ей доставляли только некоторые члены церкви, отказавшиеся верить в то, что Тара была племянницей пастора и завидовавшие ее успеху в служении положению в церкви. С этим Тара была в состоянии справиться. Проблема, которую она не могла решить так же легко, возникла ясным воскресным днем, когда Тара шла из церкви. Тара сразу же узнала молодого человека, шедшего ей навстречу. Это был ее двоюродный брат. Она вся напряглась, когда молодой человек попытался заглянуть ей прямо в глаза, но решила во что бы то ни стало пройти мимо него, не подав вида, что узнала его. «Подождите! Я хочу поговорить с вами!» — крикнул он Тару вдогонку. По тону его голоса Тара поняла — что он не был уверен в своей догадке. Все-таки она ушла из дома четыре года назад и с тех пор сильно изменилась. Тара просто проигнорировала кузена и продолжила свой путь дальше. А затем она услышала слово, которого боялась больше всего. «Тара!» Тара обернулась и ответила с напускной любезностью. — О, здравствуйте! Вы ко мне обращаетесь? Меня зовут Ребекка. Не думаю, что мы с вами знакомы. Надеюсь, вы меня извините, я спешу. Если лицо Тары не выдало ее, то это сделало ее голос. Она знала, что ее двоюродный брат нашел то, что искал. Теперь появление здесь ее отца и брата было вопросом нескольких часов. Она почувствовала, что впадают в панику, и ускорила шаг, стараясь смешаться с толпой. Ее сердце билось так сильно, что ей казалось, будто оно вот-вот вырвется из груди. На оживленной улице Тара поймала такси. «В аэропорт, пожалуйста!» сказала она. У нее с собой были деньги, но она не представляла, куда ей следует лететь. Снова у Тары не было выбора. Единственное, чего она хотела, это исчезнуть до прибытия в город ее отца и брата. В аэропорту Тара с тоской изучала расписание, отчаянно пытаясь принять решение, куда направиться. В конце концов, она решила улететь в один из городов на востоке страны, Тара решила, что там, по крайней мере, на какое-то время она будет в безопасности. Прилетев в этот город, Тара не знала, куда пойти, и в результате провела всю ночь в аэропорту. Она позвонила Рубину и своей приемной семье, чтобы они не беспокоились о ней. Ей ничего не оставалось сделать, кроме как сидеть наедине со своими мыслями и воспоминаниями и пытаться успокоиться, читая про себя молитву. Тара не позволяла себе спрашивать у Бога, почему я. Но она устала убегать и прятаться и гадала, удастся ли ей когда-либо устроить свою жизнь и обрести покой. На следующий день Тара вернулась в свою приемную семью, истощенная и эмоционально, и физически. Она чувствовала себя виноватой перед этими людьми, они окружили её заботой и любовью. В то же время помогая ей Они подвергали огромному риску и себя, и всю церковную общину. Рубин сказал Таре, что попытается получить для нее визу для въезда в другую страну. Тара, с одной стороны, была напугана этим известием, а с другой испытала облегчение при мысли об отъезде из Пакистана. По крайней мере, в другой стране она не будет подвергать опасности своих дорогих друзей, останавливаясь у них и не только их одних. Тара знала, что если ее схватят, то правительство сможет использовать ее дело для раздувания огромного скандала вокруг всех христианских общин в Пакистане. Поэтому будет лучше, если она покинет страну. Тара считала, что если она на время затаится, то ей ничего не будет угрожать. Но здесь в дело вмешались два члена церкви, которые завидовали тому, с какой любовью относились к Таре в семье пастора. Они сообщили тайной полиции Пакистана, департаменту криминальных расследований, что одна молодая женщина в их церкви активно проповедует Евангелие. Тару вызвали в офис департамента криминальных расследований, где ей сообщили, что на нее будет заведено досье и что за ней будет установлено наблюдение, чтобы выяснить, правдива ли информация, сообщенная о ней. Сотрудники департамента также хотели связаться с ее семьей. Тара просто не могла поверить, что ей столько раз удавалось ускользать от властей и что в конце концов она оказалась преданной членами ее собственной церкви. Она знала, что большинство членов общины были людьми добросердечными, а также то, что ей следовало помалкивать о своем прошлом но зависть одного или двух человек оказалось достаточно, чтобы события начали развиваться совсем в другом направлении. Теперь у Тары возникло такое ощущение, как будто она попала в водоворот, утягивающий ее на глубину, с которой ей уже никогда не подняться на поверхность. Тара стала молиться, прося Бога спасти ее еще один раз. Ей на память пришло имя Эммануил, Теперь Тара знала, что оно означает «Бог с ней», и этого знания ей было достаточно. Она верила, что если Бог смог заставить кита извергнуть Иону на берег моря, то Он сможет и ее вырвать из лап полиции. Но это было непростой задачей. Сотрудники департамента конфисковали у Тары паспорт и продолжали задавать вопросы и писать протоколы. Рубин обычно сопровождал Тару и пытался убедить сотрудников в том, что она его сестра, но ему не поверили. У них в паспортах были указаны разные фамилии. Кроме того, в паспорте Тары было сказано, что она мусульманка, что ей было делать в семье христиан. Продержав Тару в офисе департамента целый день, офицеры тайной полиции отпустили ее домой, но только под подписку о невыезде. Ей сказали, что скоро с ней снова свяжутся. Тари как воздух, был необходим какой-то знак от Бога, нечто, что придало бы ей сил. Теперь у нее не было паспорта, и ее выдача отцу была только вопросом времени, а на этом ее жизнь должна была закончиться. Иногда Тара даже задумывалась над тем, каким именно способом отец убьет ее. Когда Тара уже выходила из офиса департамента, Один из сотрудников шепотом обратился к ней. Он знал, кто ее настоящие родители, но не выдавал этого, понимая, в какой опасности она находится. — Тара, послушай меня, — сказал он. — Я друг одной из твоих кузин. Я знаю, кто ты на самом деле. Тебе нужно бежать из страны как можно быстрее. В опасности находишься не только ты. Тара одновременно и удивилась, И испытала облегчение. Это было чудом, что сотрудник департамента криминальных расследований не выдал ее. Но он не только сохранил ее тайну, но и сказал, что ей нужно было делать. Тари было необходимо уехать из Пакистана. Но как? Теперь у нее не было паспорта. И даже если бы он был, куда ей ехать? Рубин начал немедленно ходить по иностранным посольствам, пытаясь оформить для Тары въездную визу. Однако раз за разом ему отказывали. В посольствах говорили, для того, чтобы Тара могла получить визу, у нее должны быть какие-то связи в той стране, куда она поедет. У нее должны быть знакомые, готовые оказать ей финансовую помощь. Наконец, Посольство одного государства на Ближнем Востоке предложило трехмесячную визу за тысячу американских долларов. Тару не слишком прельщала идея отправиться в еще одно исламское государство, но у нее не было выбора. В тот день, когда Тара и ее новая семья внесли деньги за визу, они узнали, что Департамент криминальных расследований готовит ордер на ее арест. Тайной полиции стало известно, что Тара участвовала в подготовке обрядов крещения бывших мусульман и что она сама обратилась в христианство, отказавшись от ислама. Тару объявили отступницей. Ей также стало известно, что ее родители предъявили ей обвинение. Они подтвердили то, что она приняла христианство и, согласно исламским законам, лично рекомендовали способ наказания, предложили повесить Тару. вачененный отчаянием, Тара целыми днями сидела, закрывшись в своей комнате. Она ожидала, что ее семья в любой день может прийти за ней и убить ее. Что еще хуже ее родственники могли убить и её новую семью, и все это из-за неё. Молитвы Тары стали короче, но каждый раз она отчаянно просила Бога не оставлять ее, быть с ней, даже, если ей придется взойти на виселицу. Пока Тара предавалась своим невеселым мыслям, Рубин без устали трудился, пытаясь достать ей новый паспорт, с которым можно было бы пойти за обещанной визой. Он заставил Тару коротко постричься и сфотографироваться в темных очках, а также достал подложный документ, который подтверждал, что Тара очень больна и не может сама явиться за паспортом. В пасхальное воскресенье 1996 года Рубин вошел в комнату Тары с хорошей новостью. «Тара, все твои документы готовы!» «Не может быть!» — воскликнула Тара. «Как тебе это удалось? И сколько это тебе стоило?» «Это не имеет значения», — ответил Рубин, широко улыбаясь. «Я же сказал, что Бог все предусмотрит. Не для того же Он привел тебя сюда, Так далеко от твоего родного дома, чтобы отдать в руки полиции. Должно быть, у него много дел для тебя, особенно если вспомнить все приключения, которые тебе пришлось пережить. Лучезарная улыбка Рубина сказала Тари, что он был рад поучаствовать в этих приключениях. Натару произвели очень большое впечатление его вера и настойчивость. Рубин стал Тари больше, чем братом, он был ей другом поддержавшими ее в самые трудные минуты и никогда не подводившим ее. Подумав об этом, Тара почувствовала горечь расставания со своей христианской семьей и со всеми проектами церковной миссии, в которых она участвовала. «У меня есть еще одна, последняя просьба», — сказала она. «Я хочу присутствовать на крещении новообращенных, которые мы планировали». Рубин хотел сказать «нет», но, по правде говоря, он слишком устал, чтобы спорить с Тарой. Кроме того, он заранее знал, кто победит в этом споре. «Конечно», — ответил он, пожав плечами и улыбнувшись, — «но сразу после крещения ты уедешь». Следующим вечером Тара присутствовала на тайном крещении. Она знала всех шестерых новообращенных, и каждый из них знал ее подлинную историю. Тара доверяла им. Они гребли в одной лодке. Некоторые из новообращенных были из Пакистана, но большинство из других стран – из Китая, Афганистана, Ирана и Ирака. Нередко случалось, что люди, проезжавшие через Пакистан, обращались в христианство. Тара удивлялась тому, как сумела послужить Богу. Она собиралась покинуть Пакистан на следующий день из-за своей веры, тогда как другие – приезжали в Пакистан и обретали веру. И ведь большинство христиан, живших поблизости, в том числе те, кто посещал их церковь, так никогда и не узнают, что здесь происходило. Было трудно доверять тем, кто больше всего заботится о своей собственной безопасности. Тара избежала многих неприятностей, покинув Пакистан, но на новом месте Ее ждали новые проблемы. На Но какое-то время она оказалась вне пределов досягаемости своей семьи. Однако она все равно была вынуждена скрывать свое настоящее имя. Даже в другой стране существовал риск, что ее арестует исламская полиция и отправит обратно в Пакистан. А если бы Тару вернули в Пакистан, то ее передали бы прямо в руки отца, и тогда ее судьба – была бы решена. Утары была еще одна проблема. В исламском мире считается, что каждая женщина должна выйти замуж до достижения ею 25 лет. Если до этого срока женщина не выходит замуж, то ее признают проституткой. Таких женщин обычно арестовывают, подвергают перевоспитанию и выдают замуж насильно. Утары не было желания выходить замуж по крайней мере, пока ее жизнь представляла собой такой хаос, и определенно она не желала выходить за человека, выбранного для нее исламскими властями. Ей было еще тяжелее от того, что она осталась без поддержки своей приемной семьи и с визой только на три месяца. Тара быстро осознала, что если будет думать только о сложности своей ситуации, то скоро впадет в депрессию. «Я все потеряла» говорила она самой себе, но я нашла Бога, а в сравнении с этим любая потеря ничтожна. «Эммануил, Бог со мною. Кто может быть против меня? Я приобрела неизмеримо больше, чем потеряла. Эммануил, Бог со мной». Эти слова стали молитвой Тары, с которой она снова оказалась в аду и благодаря которой смогла выбраться из него. Рубин помог Таре устроиться на работу в новой стране. Она стала секретарем церкви. Но этого заработка еле-еле хватало на еду. А ведь еще надо было платить за жилье. Поэтому Тара подрабатывала кухаркой в доме пастора, помогая его жене, которую гораздо больше интересовали новые платья и драгоценности, нежели Христос. Тара начала спрашивать себя, за какую же веру она тогда рисковала жизнью, и снова потеряла покой. Она боролась с депрессией, пытаясь заглушить чувство безнадежности, тяготившее ее душу. В конце концов Тара нашла себе другую работу, в ателье МОД, и благодаря этому смогла подать заявку на получение вида на жительство сроком на три года. Одна проблема была решена, но тут же возникла другая, более серьезная. Получив вид на жительство, Тара начала активно участвовать в деятельности своей церкви и проповедовать Евангелие. Она всегда легко заводила друзей. Гораздо труднее было выяснить, кому из них можно было по-настоящему доверять. Тогда Тара еще не знала, что одним из ее новых друзей был человек, работавший репортером в пакистанском христианском журнале. От своих пакистанских коллег он знал, что Тара не та, за кого себя выдает». Он очень хотел выяснить правду о Таре, чтобы опубликовать ее историю в своем журнале, и однажды подошел к ней после богослужения. — Тара, я знаю, как тебе трудно в чужой стране, без семьи, — сказал он. — Почему бы тебе не прийти к нам на обед? Позволь нам помочь тебе. Тара согласилась. Будет здорово завести новых друзей, — сказала она себе. Поначалу репортер держал свое слово. Он несколько раз приглашал Тару и другие христиан и ее возраста к себе домой, чтобы пообедать и пообщаться. Однако каждый раз он задавал Таре все больше и больше вопросов о ее прошлом. «Извините, но я не хочу говорить о себе», — вежливо отвечала она, не желая обидеть своего нового друга. Когда он в следующий раз пригласил ее к себе домой, Тара отказалась от приглашения. Однако репортер не собирался сдаваться так легко. На следующий день он снова подошел к девушке. «Тара, я знаю, что у тебя проблемы с финансами, и мы с друзьями искренне хотим помочь тебе», — сказал он. «Пожалуйста, приди к нам и расскажи свою историю, и мы соберем для тебя деньги. Мы твои друзья. Ты можешь доверять нам». После некоторых колебаний Тара согласилась. В тот момент... Единственными христианами, кто знал ее историю от начала до конца, были члены ее приемной семьи в Пакистане. Тара тщательно следила за тем, чтобы никто больше не мог докопаться до правды. Хранить свою фамилию в тайне было для нее вопросом жизни и смерти. Прошел месяц, и Тара дала еще несколько интервью другим репортерам. Каждый раз журналисты говорили ей слова сочувствия, обещали сделать все возможное, чтобы помочь ей. Прошел еще один месяц, еще интервью, еще слезы, но по-прежнему никаких денег. Тара не понимала, что происходит. В конце концов, однажды ей позвонила одна женщина и спросила, сколько денег каждый месяц выплачивает ей банк. «О чем вы говорите? У меня нет никакого счета в банке, и уж точно – Банк не выплачивает мне никаких денег. Да и почему он должен это делать?» Спросила Тара эту женщину. «О, должно быть, произошла какая-то ошибка», сказала женщина. «Люди переводили деньги на этот счет, считая, что они идут вам. Насколько я понимаю, должна была накопиться уже большая сумма». Итак, истории Тары воспользовались в корыстных целях. Женщина подтвердила самые ужасные догадки девушки. На страданиях Тары люди делали бизнес и все деньги доставались кому-то другому. Вскоре Тара увидела и журнал. Главной статьей номера была история о мусульманской девочке, уверовавшей во Христа и бежавшей от своей семьи, которая хотела ее смерти. В статье была указана настоящая фамилия Тары она не могла поверить своим глазам. «Как такое могло случиться?» не понимала Тара. Но больше всего ее тревожила мысль о том, как теперь прятаться от своей семьи. Чаша терпения Тары переполнилась. Она думала, сколько еще обмана и коварства ей предстоит встретить на своем пути, когда другой мужчина из ее церкви подошел к ней после воскресной утренней службы. Он сказал то же самое. «Расскажи нам свою историю, и мы сможем собрать для тебя деньги». Однако этот мужчина имел в виду кое-что еще. Он сказал Таре, что она очень красива и предположил, что ей должно быть очень одиноко. На этом терпение Тары лопнуло. Она дала ему пощечину. «У тебя есть жена и дочь!» — возмутилась Тара. «Ты христианин! Как ты можешь так себя вести?» Мужчина был поражен реакцией Тары. Он приложил руку по красневшей щеке и прорычал. «Ты за это заплатишь!» Он не осмелился устроить сцену на улице, поскольку рядом были другие люди. «Отлично!» ответила Тара, все еще оскорбленная его предложением. «Скажи мне, сколько я должна заплатить, и я заплачу. Только не приближайся ко мне». Единственная проблема заключалась в том, что этот мужчина имел в виду не деньги. Через три дня ночью в окно маленькой комнаты Тары влетел кирпич, разбив стекло. Тара слышала, как на улице кричали мужчины, но она не могла разобрать их слов, поскольку они говорили на ломаном арабском. Тара выглянула из-за занавески и увидела, как мужчины подбирали новые камни. Они снова стали бросать их в окно девушки. Теперь Тара могла разобрать обрывки их фраз. «Мусульманка, а теперь христианка! Отступница! Полиция! Вызовите полицию!» Когда Тара выглянула из-за занавески в следующий раз, она увидела, как мужчины... Прыгнули в такси и уехали. Двоих из них Тара узнала. Это были друзья того самого человека, которому она недавно дала пощечину. Тара молилась о том, чтобы их угрозы позвонить в полицию оказались пустыми. Но даже если они блефовали, им все равно удалось напугать девушку. Кроме того, как выяснилось, нападавшие не тратили слов впустую. Через несколько часов... К Таре приехали полицейские и стали спрашивать, что случилось. Тару отвезли в участок. «Нам сообщили, что ты была мусульманкой, а потом приняла христианство. Также нам известно, что ты не замужем». Так начался допрос. Тара знала, что полиция может легко проследить ее путь и добраться до досье, собранного на нее в Пакистане, а также найти ее отца». Она отвечала кратко и уклончиво, повторяя про себя одно слово «Эммануил». После нескольких часов допроса полиция отпустила Тару, но пообещала следить за ней. Полицейские не переставали спрашивать Тару, почему она не замужем, и настоятельно рекомендовали ей найти себе мужа. Они даже были намерены познакомить Тару с мужчиной, готовым взять ее в жены. Удивительно, Но Тара из жертвы, на которую напали в собственном доме, быстро превратилась в обвиняемую. Таковы права христиан в исламском мире. Следующие четыре месяца прошли без каких-либо серьезных происшествий. Тара преуспевала в ателье МОД и все активнее участвовала в различных программах в своей церкви. Она также помогала новообращенным из мусульман, ведь она, как никто другой, подходила для такой работы, поскольку уже более десяти лет исповедовала христианство, будучи по рождению мусульманкой. Однако Тара знала, что человек, получивший от нее пощечину, по-прежнему не был удовлетворен тем, как сложились их отношения. Он хотел большего. Тара могла понять это по его взгляду. Казалось, он собирался или получить от нее то, чего хотел, или уничтожить ее. Тару не устраивал ни один из этих вариантов. Она была дома, когда зазвонил телефон. Это был тот самый обиженный ею мужчина, и у него были для Тары плохие новости. Он гордо объявил, что написал о ней заметку, и поместил ее на доску объявлений в церкви. В заметке говорилось о том, что Тара – проститутка. Именно поэтому она носит такую красивую одежду и до сих пор не вышла замуж. Мужчина приглашал ее прийти в церковь и полюбоваться его трудами. Тара в ярости бросила трубку. Этот человек не собирался сдаваться. Тару не слишком заботило, что подумают о ней члены церкви. Те, кто хорошо знал ее, понимали, что было правдой, а что нет. Она не могла выйти замуж, поскольку постоянно находилась в опасности а свои красивые одежды Тара придумывала и шила сама. Реальные проблемы могла доставить полиция, поскольку рано или поздно власти должны были узнать об этой заметке. Полицейские уже сказали Таре, что она должна выйти замуж, и эта заметка лишь укрепит их позицию. Узнав о заметке, они, скорее всего, поместят Тару в исламский центр перевоспитания. Спустя неделю самые страшные предположения Тары подтвердились. Тару задержали и поместили в исламский центр перевоспитания, где ее должны были научить беречь исламские ценности и в конечном итоге выдать замуж за мусульманина. Запертая в маленькой комнате, Тара тихо молилась. Она не представляла себе, как сможет покинуть этот центр без согласия на брак. Казалось, круг замкнулся. Ведь ее отец тоже хотел, чтобы она вышла замуж и был готов убить ее в случае ее отказа. Большой разницы между его желанием и намерениями этого центра не было. Если власти посчитают, что курс перевоспитания не был успешно пройден, ее вернут родителям в Пакистан. Но подобно тому, как Тара отказала своему отцу, она не собиралась сдаваться и властям реабилитационного центра. У нее, однако, не было выбора. Так что ей оставалось только молиться, предоставив свою жизнь Богу. Прошло почти три месяца. Каждый день Тару водили на занятия по изучению Корана, а все остальное время она сидела в заперти в своей комнате. Наконец, рутинный распорядок дня нарушил представитель администрации центра, сообщив Таре, что к ней пришел посетитель. «Какой посетитель? Никто не знает, что я здесь. Он хочет поговорить с тобой. Мы полагаем, что было бы хорошо, если бы ты пошла с ним». «Пошла с ним?» — удивилась Тара. «Я даже не знаю этого человека, а вы хотите, чтобы я с ним куда-то пошла?» Тара расстроилась, решив, что представители центра в очередной раз пытаются сосватать ее. Однако незнакомец пообещал, что только пообедает с Тарой, а затем доставит ее обратно, в центр. Тара не была рада этому, хотя ей очень хотелось выбраться из своего заточения. Она решила, что пойдет с этим мужчиной, но не будет с ним разговаривать. Незнакомец оказался ее ровесником. У него была приятная внешность и спокойный мягкий голос. «Тара, я знаю, кто ты», — сказал он ей. «Я узнала тебе от друга-мусульманина». Тара старалась игнорировать его, но чем больше он говорил, тем больше привлекало ее внимание. «Я тоже христианин» сказал молодой человек, понизив голос. «Но об этом никто не знает. Я бежал из Пакистана так же, как и ты. Более того, я родом из того же города, что и ты. Мне также известно, что исламский центр решил выдать тебя замуж за мусульманина, у которого уже есть три жены». Тара поежилась. Ее уже поставили в известность об этом. Тара попыталась сделать вид, что ее абсолютно не интересуют слова этого человека, и это ей почти удалось. Но вдруг он сказал, «Если ты откажешься выйти замуж, тебя отправят обратно в Пакистан, к твоему отцу». Тара не знала, чему верить. Как мог исламский центр устроить ей встречу с неженатым христианином из ее родного города? «Так чего вы хотите?» — спросила Тара. «Я хочу жениться на тебе», — ответил молодой человек. Когда Тара вернулась в исламский центр, ее ждали три представителя администрации. «Тара, мы приняли решение», — сказал один из них. «Ты выйдешь замуж за Захида. У него уже есть три жены, и он хочет взять тебя четвертой. Он хороший человек, мы все устроим, тебе не надо ни о чем беспокоиться. Но если ты откажешься...» Мы депортируем тебя в Пакистан. Необходимо было принимать решение. Тара еще не дала ответа мужчине, который водил ее на обед. Все происходило слишком быстро, и она ни о чем не успевала подумать. Как бы Таре хотелось поговорить со своей приемной семьей, с любым, кто знал ее и мог дать ей совет. «Я не пойду замуж за Захида», – ответила Тара к удивлению представителя администрации центра. Тогда можешь паковать чемоданы, ты отправляешься обратно, в Пакистан. Я пойду паковать чемоданы, но по другой причине. Я выхожу замуж. Не за Захида. Я выйду замуж за молодого человека, который водил меня на обед. Администрация центра была удивлена, но не стала возражать. Приветствовались любые средства, которые помогли бы взять эту женщину под контроль. Тара связалась с молодым человеком, который пригласил ее на обед и сказала ему о своем решении. Она выйдет за него замуж. Она по-прежнему не была уверена в искренности его намерений, так что это был риск. Однако не такой большой, как в том случае, если бы она согласилась выйти замуж за Захида. По крайней мере, Тара знала о религиозных убеждениях будущего мужа. Приняв решение, Тара снова обратилась к мануилу, богу, который привел ее в эту страну и послал ей столько испытаний. Таре было почти 27, и она была в бегах уже более 10 лет. Если ее будущий муж обманул ее, то она знала, что ей предстояло вынести. Но если он был искренен, тогда это было чудом. Он позволил бы Таре вырваться из исламского центра и покончить со слухами о ее занятиях проституцией. Возможно, он даже стал бы помогать вместе с ней мусульманам, решившим принять христианство, или ей нужно было готовиться к еще одному испытанию. У Тары было слишком много вопросов. Наконец, Тара вспомнила молитву, которая молилась Богу, попав в исламский центр. Тогда она верила ему всю себя – И сейчас она поступила так же. Не в ее власти было изменить свою судьбу. Емануил, молила стара: "Не оставляй меня и моего будущего мужа". ЭПИЛОГ Мужчина, за которого вышла замуж Тара, действительно оказался замечательным человеком. Он стал вместе с Тарой помогать тем, кто перешел в христианство из ислама. У них с родился сын Джеймс, и они по-прежнему в бегах. Исламский центр установил постоянное наблюдение за Тарой и ее мужем. Тару часто вызывают в центр и допрашивают. Кто приходит к вам на обед, могут спросить ее, почему эта женщина вчера ночевала у вас, почему вчера вас несколько часов не было дома. Жизнь Тары – это постоянная игра в кошки-мышки. Возможно, самые большие испытания ждут ее впереди. Через несколько лет, когда ее сын подрастет, его без сомнения тоже начнут допрашивать представители исламских властей. Другую проблему – Таре нужно решать гораздо быстрее. За несколько месяцев до того, как Тара дала интервью для этой книги, ее видел один из ее двоюродных братьев, которого ее семья наняла для того, чтобы вернуть домой дочь-отступницу и свершить правосудие. Ради безопасности Тары мы не можем рассказать ни о том, где она сейчас живет, ни о том, какой религиозной деятельностью она занимается. Но одно совершенно ясно – она живет в абсолютно другом мире, нежели большинство христиан. Даже в ее церкви большая часть людей не понимают, что для мусульманина означает обратиться в христианство и не ведают об опасности угрожающей Таре каждый день. Возможно, они никогда не смогут это осознать. Может быть, именно поэтому Богу нужны такие люди, как Тара, которые могут осветить путь для других божьих сынов и дочерей, отступников от религии своих предков. ЛИН. В ШКОЛЕ СТРАДАНИЙ Китай, 1973 год. Все утро девятилетняя Лин вместе со своей старшей сестрой провела в деревне, прося милостыню. Они отдыхали под большим деревом, которое росло рядом с их хижиной, когда Лин услышала, как мать зовет ее. «Лин, скорее беги сюда!» – сказала мать. – «Твой отец хочет видеть тебя!» Большую часть времени Лин и ее сестры проводили вне стен крохотной хижины, сделанной из травы и бамбука, которую ее семья называла домом. В основном они с сестрой или просили милостыню, или собирали остатки угля рядом с угольной шахтой, находившейся неподалеку. Этот уголь дети отдавали родителям, которые либо продавали его, либо готовили на нем еду. Сколько Лин помнила себя... Ее семья всегда была очень бедной, но в последнее время дела пошли еще хуже. Здоровье отца быстро и резко ухудшалось, и Лин беспокоилась об их ближайшем будущем и о своей матери. Лин, пожалуйста, не заставляй отца ждать!» — в голосе матери слышалась мольба. Лин неохотно встала и присоединилась к маме, сестрам и маленькому брату, окружившим семейное ложе, Кровать, на которой спали все шестеро членов семьи. Это была единственная мебель в их хижине. «Лин, подойди поближе», — сказал отец. «Я хочу видеть твое прекрасное личико». Лин села на край кровати и попыталась улыбнуться. Ей было больно видеть отца в таком состоянии. Он был очень слаб, почти беспомощен с тех пор, как в последний раз вернулся из больницы. Мать не говорила об этом, но Лин знала, что отец умирает. Рак пожирал его тело, и он не мог работать уже много месяцев. Отец поднял руку и посмотрел на свою жену и детей, которые не могли сдержать слез. «Дети, пожалуйста, обещайте мне, что будете заботиться о своей матери и друг о друге». Мне немного уже осталось, но всегда помните, что я любил вас. Мать Лин теперь тихо рыдала, и отец нежно дотронулся до ее лица. Обещай мне, что когда я уйду, теперь он обращался к своей жене, которой вскоре предстояло стать вдовой. Ты выйдешь замуж за хорошего человека, за сильного человека, который позаботится о тебе лучше, чем я. И, пожалуйста, не забывай молиться Богу». То, что отец и мать Лин горячо любили друг друга, было понятно всем, кто знал эту пару. Лин никогда не слышала, чтобы ее родители повышали друг на друга голос или говорили друг другу какие-то резкие слова. Лин не могла спокойно смотреть, как умирал ее отец а мама была в совершенном отчаянье. Но Лин и не понимала, что заставляло их говорить о Боге и молиться. Лин часто видела родителей, стоящими на коленях у кровати. Однажды Лин спросила их, что они делают, и они ответили, что разговаривают с Богом. «И где теперь Бог?» – недоумевала Лин. «Если Бог есть, почему мой отец умирает?» У девочки комок подступил к горлу, и она, будучи не в силах подавить рыдания выбежала из комнаты. Позже, в тот день, мать Лин сказала детям, что скоро к ним приедут дедушка и бабушка, родители их отца. Лин была удивлена. Она знала,